Глава двадцатая «Да вы шутите, зволите? Ответила я теми же словами, что и старому чародею в далёком-далёком -далеком прошлом. «Как вы себе это представляете? Я не вы, Ида. Я не умею фехтовать на шпильках. И стрелять тоже не умею. Если вы хотите сказать, что каким-то чудом ухитрились таки спрятать револьвер и теперь намерены дать его мне». «Вы почти угадали», — ответила принцесса. «Только...» не револьвер. Она вдруг приподняла подол и отстегнула. Да, это были самые настоящие ножны, прикрепленные к бедру несколькими ремешками. «Вот оружие, способное победить врага», произнесла она и немного выдвинула лезвие из ножен, так что свет блеснул на бритвенно-острой кромке лезвия. Я молчала. Не потому что не нашлась с ответом, просто я уже видела этот кинжал и не раз. Это он висел на поясе у Грифона. Я помнится, когда дорисовала в записной книжке свою нелепую картинку, увидела кинжал на полу, в ворохе смятой одежды, и подумала, может быть, взять на память. Но пришёл Инна Ро, и я позабыла об этом. Ножны другие, конечно. Сложно носить под платьем те старинные, богато украшенные. Но рукоять я не могла не узнать. Когда мы сидели в саду, я, чтобы не поднимать глаз на Грифона, рассматривала удивительно тонкую резьбу. Диковинные звери сплетались в смертельной схватке, обвивались вокруг костяной рукояти. По такой рука не скользнет, это даже я понимала. Теперь кость потемнела, потрескалась. Кое-где, видимо, раскрошилась от времени, и наследники исправили дело серебром. Но на сохранившихся фрагментах еще можно было различить знакомую резьбу. Конечно, мог существовать не один подобный кинжал. Вряд ли я запомнила все детали, но от него веяло чем-то знакомым, а главное — тень. До того смирно сидевшая в складках подола, как делала обычно при чём-то визите, вдруг высунула длинную лапку и коснулась резной кости, будто погладила. И мне показалось, съёжилась. Сделалась меньше, словно испугалась или опечалилась. «Я не сумею ударить кого-то кинжалом», — сказала я. «Не нужно пронзать сердце или прирезать горло» ответила Ида, и я поразилась. Точно те же слова произнёс Инна Ро. «Достаточно, чтобы это лезвие отведало крови. Боюсь, мне не удастся подобраться настолько близко к дар арану чтобы осуществить своё намерение. Надежда только на вас. Не понимаю, почему? Говорю же, это не простое оружие». Принцесса коснулась рукояти. «Оно принадлежало тому самому убитому королю, последнему из династии Крадинов. Как оно попало к нам, я не знаю. Уверен лишь в одном, и это не мои измышления, это тайна, которую бережно пронесли сквозь века. Только оно позволит вместе свершиться. Мог грифон порезаться о собственный кинжал, спросил я себя. Почему нет? Наточил. Он ведь любит делать всё сам. Попробовал пальцем остроту лезвия, вот и всё. Уверенно он только засмеялся или выругался безлобно. Сунул палец в рот и продолжил своё дело. А как его вещи попали к потомкам Ивенны, кто же знает. «Хорошо, что это не меч», — неуклюже пошутила я. «Меч не сохранился», — ответила Ида без улыбки. «И доспехи тоже. От него почти ничего не осталось. Корону присвоил первый Дарахейн, а других драгоценностей настоящий король носил. Или же их растащили еще в прежние времена. Не удивлюсь, если Кенжал пришлось выкупать за большие деньги или выпрашивать, унижаясь». Кроме материнской подвески, Грифон носил перстень, вспомнила я. Массивный, очень грубый. У меня волосы за него зацепились, а Грифон извинился и сказал, что никогда его не снимает. Потому что фамильный. Отец его носил, дед, прадед и ещё много пра-пра. Его дзейлинцы тоже вернули. А если хотел бы снять, пришлось потрудиться. Пока был маленьким, носил перстень на цепочке, чтобы не потерять. Потом он стал в пору а теперь застревает на пальце. Грифон сильно перерос отца. Даже мыло не поможет. Только колдовство. Но не пользоваться же им по пустякам. Наверное, Грифона с этим перстнем и похоронили. И если и впрямь не сняли с мёртвого. И если у него есть могила. А не пустой каменный ящик, как у его матери и братьев. Я невольно прикусила губу, не желая представлять этого. Служа предположила. Может, драхин? Подарил его вашему предку в знак, как бы это сказать, расположения? Да, и такое, вероятно. Но не это важно. Принцесса снова уставилась на кинжал. Главное, эта вещь способна распознать, кто перед ней. Друг или враг. В последнем случае он страшно нагревается, а иначе никак себя не проявляет. Я думала... У неё вырвался нервный смешок. Думала, что заполучу ожог на ноге, под вершинник к шрамом на спине как же его не нашли. «К счастью, под юбку ко мне не заглядывали», — фыркнула она. «Обошлись тем, что заголели сверху. Клянусь, Тесса, я даже не почувствовала боли в тот момент, потому что могла думать лишь об одном. Как бы они не обнаружили моё оружие последней надежды, Инна Ро сказал бы, что она тратит слишком много слов, чтобы дойти до сути. Невольно подумала я. Вы и в замок его пронесли также? Конечно. Обыскивали только вещи». Она самих не ощупывали с ног до головы. И я, правда, опасалась, что здесь будут дежурить чародей. Но обошлось, иначе план пришлось бы похоронить в самом начале. Мне кое-что вспомнилось, но я решила приберечь это на потом, а пока спросила. И да, но что это за план, о котором вы толкуете? Я правильно понимаю? Он заключается в том, чтобы изгнать врага? Конечно, — кивнула она. Её бледные щёки немного разрумянились и принцесса казалась намного более живой, нежели в последние дни. Но не только. Что же, если дар не умрёт, ему придётся взять меня в жёны, — отчеканила Ида. Но я сомневаюсь в том, что он выживет после того, как столько времени давал пристанище врагу внутри себя. И это к лучшему, Тесса. Если король погибнет, что кричит толпа на следующий день после его кончины? «Да здравствует король!» — прошептала я. «Но кто?» «Мой старший брат, Ивен», — сказала она, и я вздрогнула, услышав имя. «Совпадение или нет? Он достоин занять трон, поверьте мне». «Вот что вы имели в виду, когда сказали, что вас устроит титул принцессы, но не при этом короле». «Именно так». Глаза Иды сверкнули в полумраке. «Ивен заслуживает этого. И страна наша заслуживает настоящего короля, а не потомка-ублюдка, убийцы, захватившего трон в тяжёлое время». Я могла бы сказать ей, что она заблуждается. Аллар был законно рождённым, его сын. Я ведь не знала, кто именно женился на вдове Ронара, тем более. Но вовремя сообразила, что принцесса ругается. Неумела, но искренне. «Вы хотите возродить династию Карадинов?» Только и спросила я. «Да, Тесса, тысячу раз да. Пускай крови старой птицы у нас осталось всего ничего, но...» Она сжала рукоять кинжала. «Она всё ещё говорит в нас». «С нами. Нельзя упускать такой случай. Аарон Дархейн одержим врагом. Мы станем избавителями. А если он всё-таки выживет и женится на мне? Очень скоро вдова уступит трон старшему брату?» «Именно. И поверьте, Тесса, мы не забудем вас», — проговорила она, глядя мне в глаза. Я выдержала этот взгляд, хотя и не без труда. Вспомнила Грифона в упор глядевшего на солнце и подумала что Ида, пускай его дальняя родственница, не опаснее светила. В волосах словно застряла льдинка. Я тряхнула головой, чтобы она вывалилась. Потом сообразила, что ей неоткуда взяться. Холодом веяло от спрятанной подвески грифона. Но почему? Она же была тёплой. Рот гарет прославится, твёрдо произнесла Ида. У вас есть старшие братья, верно? Им найдётся служба при дворе. И кузины ваши составят прекрасные партии, уверена. А я? Вы им? до словно начнулась. «Да, я. Вы всё время говорите, что если дар Ары нацелеет, то возьмёт в жёны вас. Но перед этим вы заявили, что он непременно выберет меня. Выбрать не значит жениться». Со снисходительной улыбкой ответила она. «Но даже если вы станете королевой, подумайте сами, сможете ли вы править? Или всё-таки передадите это право тем, кто его заслужил? Чем?» Чуть было не спросила я, но успела прикусить язык. «Вы правы, да. Я разумно оцениваю свои способности, и мне вовсе не хочется стать марионеткой в чужих руках. «В конце концов, Эвен может жениться на вас», — сказала она. «Занятно выйдет, не правда ли?» Узурпатор женился на вдове последнего короля из династии. Карадинов, а последний король из возрожденной династии, возьмет в жены вдову Дарахейна. «Это неслыханная честь для меня». Только и смогла я выговорить. «Не нужно мне такого счастья». Лучше всю жизнь просидеть старой девой в гарете, помогая воспитывать племянниц и занимаясь хозяйством, чем вот это. Что он бы сказал Грифон, услышав подобное от своих потомков? Невольно подумала я. Наверное, выругался бы. И страшно разозлился. Снова пришлось бы окунаться в пруд или в фонтан, чтобы остыть. А может, перекинул бы Иду через колено, задрал ей подол и вразумил ремнем? А ремень у него тяжелый. Впрочем, нет. Не стал бы он бить девушку, а вот её брата и отца сколько угодно. С другой стороны, если по-другому не дойдёт, то... Неожиданная догадка мелькнула у меня в голове, но я оставила её при себе. «Но что, если мне не удастся добраться до короля?» — спросила я. «Неужели всё так и останется? Если он не выберет вас, то остановит взгляд на мне», — ответила Ида. «И что же, у вас есть второй такой кинжал? Выньте его из ножен». — велела она, а я послушалась. И с трудом сдержала возглас удивления. Лезвие было сломано посередине, под острым углом. «Он достался нам уже таким», — сказала принцесса. «Расколотым. Но вторая часть лезвия не утеряна. Вот она». Ида снова подобрала юбку, и на сей раз на свет явился короткий нож. Рукоять, понятное дело, была совершенно иной. Но когда принцесса положила два лезвия рядом, стало ясно, что они не различаются ни цветом, ни отблеском. И, наверное, если предложить обломок к большому кинжалу, он подошёл бы. Только где найти кузнеца, который сумеет их соединить? «Сломать такую сталь почти невозможно», — сказала она. «Это ковали не каратские мастера. Их изделия стоят безумных денег. Не представляю, что могло случиться с этим кинжалом. Наверное, клинок из Дзейлии, а может, ещё из каких-нибудь чужедальных стран». — подумала я. — Но если его нельзя сломать силой, то кто сказал, что не поможет колдовство? С кем же столкнулся Грифон? И, может, я ещё... Я оборвала мысль, заставив себя не думать о том, что могла бы предостеречь его, упредить беду. Я всё равно не знаю, когда именно она случится. — А, кстати... — да, а как звали убитого короля? — Уже никто не помнит. — покачала она головой и взор её затуманился. Язык слишком изменился, поэтому везде его именуют по-разному. А Эйнор, Эйнор, только прозвище неизменно. Безумный. Хотя по всем его деяниям выходит, правитель разумнее и мудрее, Карат не видывал. А что было до него? Язык изменился, вот как. Грифон и старик удивились тому, что я могла читать их книги. Да и в разговоре. Грифон сказал, что я выражаюсь чудно и слишком затейливо, Но это не мешало нам понимать друг друга. В самом деле странно. Зачем вам это? Боюсь, в гарте о столь древних временах уже не помнят. Вот я и спрашиваю. Какая разница? Ида резко встала. Вы согласны помочь мне, Тесса? Касса-Онни, вы одолжите свою шпильку? Не удержалась я. Она может быть откована из наконечника стрелы того короля. Касса-Онни не помеха нашему делу. Со странной уверенностью ответила она. Ну же... «Да или нет?» «Конечно, я помогу вам», — ответила я. «Только научите меня, как носить этот кинжал на ноге». Я смотрела на закат в окно, когда в комнату снова постучали. Тень не встревожилась, да я и сама знала, что это всего лишь Ина, поэтому отодвинула засов и впустила её. «Вы готовы, сударня?» Негромко спросила Анна и зябко поёжилась. «Какая право стужа?» «Разве?» — удивилась я. «По-моему, чудесная погода». «Уж всяко лучше промозглого ветра. Вы только посмотрите, как снег искрится. И звёзды. Видите вон ту ина В самом центре венца. Правда красиво?» «Да, сударня». Сдержанно отозвалась она и закрыла ставни. «Пора идти. Не гоже заставлять его величество ждать. Вы действительно готовы». Инна как-то странно сделала акцент на последних словах, а я мысленно перебрала. Подвеска грифона, надёжно спрятана в прическе. Рисунок и ножичек за корсажем, кинжал на бедре. «Сама посуди, как можно быть готовой к встрече с его величеством?» — спросила я вслух. «Я видела его только издали, а еще на портретах». «И на какой он?» «Такой же человек, как все мы». Отозвалась она чуть более дружелюбно. «Во всяком случае, мне так показалось. Не нужно бояться, сударыни. Это всего лишь традиция». «Да, но...» Я обвела взглядом комнату. «В замке творилось столько странного?» «Наверное, это чародеи устраивали. Не могу знать, сударыня». «Не сердитесь, Инна», — попросила я, и в неожиданном порыве дотронулась до её руки. «Я просто очень волнуюсь, вот и болтаю всякую ерунду. Обещаю, я перестану, как только мы выйдем из комнаты. А перед Его Величеством, наверное, и слова вымолвить не сумею. Что с вами? Не стоит беспокойства». Инна растянула губы в улыбке. Но я заметила, как она прячет руку под передник, и в глазах у неё мелькнуло что-то очень странное. «Неужели испуг?» Я не успела рассмотреть. «Пожалуйста, идёмте, сударыня». «Конечно. Нельзя опаздывать на смотрины». Я взглянула в зеркало, поправила прическу и вышла вслед за Инной в коридор. Тень побежала следом, стараясь не отставать и не выдавать своего присутствия странными... хм... отростками. Идти пришлось далеко и вновь в незнакомую часть замка. Изнутри он всё-таки казался намного больше, чем снаружи. И как знать, было это наследием инноро или нет. Ах, как бы я хотела вновь увидеть старого чародея. Он не дал бы мне чудодейственного зелья отваги, не обучил в один момент метать кинжалы точно в цель, но уверенно сумел бы ободрить единственным словом. А вернее того, не ободрить, а обозлить. Что за чудеса? Я и вдруг злюсь? Удивилась я. Я не рассердилась, даже когда Лиса утопила в пруду мою любимую куклу. Жалко было игрушку до слёз, это верно. Но как можно злиться на кузину, если она совсем маленькая и не понимает, что творит? Спасибо, сама не утонула. Дэлла быстро начала командовать мной так же, как родной сестрой. Но мне казалось, что это правильно. Она ведь старше. А ещё матушка учила уступать гостям. То-то бы тётушка оскорбилась, узнав, что она с дочерьми. Гости в отчим доме. Разрешать споры миром, как подобает благородной девушке. Да, я обижалась, было дело. Но не злилась, это уж точно. Кормилица всегда твердила, что кузины могут из меня верёвки вить, потому что я слишком добрая и безответная. А дедушка говорил, что у меня совсем нет характера, в кого только уродилась. И отец, и мать могут постоять за себя, не говоря уж о тётушке. А я одна надежда. Найти мне такого мужа, за которым я буду, как за каменной стеной. Иначе ведь не проживу. Отдам последние обманщикам, а сама останусь нищей. Придётся побираться по добрым людям, а их подят ищи в наше время. Похоже, я всё-таки повзрослела. Мысленно сказала я дедушке. Жаль, ты об этом не узнаешь. Может, ты бы мной гордился. Или наоборот. Захотел бы всыпать розок. Странно, что я думала именно о нём, а не о матушке, не о кормилице и тем более не об отце. Наверное, дело в том, что дедушка меньше всего наставлял меня в том, что должно делать, но больше всего упирал на то, чего я хочу от жизни и что представляю собой. Будучи ребенком, я этого не понимала и немного опасалась его. А теперь наверное, не все его уроки прошли даром. Смешно ведь подумать. Какая-то Тесса из Гарта мне больше нравилось именовать себя на старый лад. Решила выступить против врага. Не принцесса, не воительница, не чародейка, обычная девушка, которая, с которой случилось чудо, пускай страшное, чудеса вовсе не обязаны походить на розовые облака с леденцовыми звездами, но все-таки жизнь уже не станет прежней. И я тоже. Двери распахнулись, и я вступила в большой темный зал, освещенный, казалось, лишь факелами вдоль дорожки, по которой я шла. Гарретесса, первая дочь Гаррета. Возгласил кто-то, когда я остановилась. Дальше была тьма. Кругом вспыхнул свет, и я едва сдержалась, чтобы не закрыть глаза рукой. Ерунда. Право слово. Грифон смотрел на солнце, не мигая. А это просто факелы. Рядом со мной в таких же кругах света стояли две другие участницы. Принцесса Карадин и Касса Онна. Обе смотрели прямо перед собой. Даже не взглянули на меня, когда я появилась. И я подумала. А видят ли они хоть что-нибудь вокруг? Тень потянула меня за подол, и я покосилась налево. Там кто-то был. И не один, судя по звукам. «Помни о чародеях», — сказала я себе. Вот что я вспомнила во время разговора с Идой, но не успела сказать ей. Ина предупреждала еще в самом начале испытания. «Чародеи должны будут определить, не таит ли какая-нибудь из девушек преступных замыслов, не используют ли колдовские амулеты». Впрочем, принцесса и сама способна о себе позаботиться. А вот меня заботила. Не сумеет ли обнаружить кинжал? И все остальное. Может быть, расчет Ида и строился на этом? Отвлечь внимание на меня, а самой постараться добраться до короля? Не хотелось так думать о ней. Но что-то подсказывало мне. На пути к цели Ида способна и не на такое. Тамошний чародей, наверное, слабее, чем Иннаро. Но все-таки следует их опасаться. Неизвестно, умеют ли они читать мысли поэтому на всякий случай я решила думать исключительно о Его Величестве. Уж, наверное, на этот раз воображение сослужит мне хорошую службу. Я могу намечтать и церемонию бракосочетания, и непременно представить свадебное платье с предлинным шлейфом, который будут нести кузины, и корону на своей голове, и Его Величество, радующегося рождению первенца, и нашу долгую счастливую жизнь в любви и довольстве. «Надеюсь, это именно то, чего ожидают от девушки моего возраста и положения». Воцарилась тишина. Неприятная, звенящая. «Такая получается, если до боли заткнуть уши пальцами». «Гарротесса», — произнес вдруг незнакомый голос. «Что ты скрываешь?» Казалось, тысячи взглядов обратились ко мне, но у меня не было ответа. Не могла же я рассказать о странных встречах в коридорах замка и уж тем более о спрятанном под юбкой кинжале. Ледяная подвеска обожгла мне кожу головы, и я опомнилась. «Нет, право, я ничего не знаю». «Что ты скрываешь?» — повторился вопрос. Теперь уже Ида с кассой Онной смотрели на меня. На лице второй читалось злорадство, а вот принцесса... Она явно рассчитывала на меня. «Говори, не бойся, дитя», — пророкотал ещё один голос. «Ты прячешь нечто зловредное, но зачем? По своей ли воле? Как оно попало к тебе?» Я облизнула сухие губы и произнесла. «Я не виновата». «Конечно же, никто не признается в вине», — произнёс первый голос с изрядной долей иронии, но на него шикнули. «Ну же, говори». «У меня... у меня есть одна вещь», — быстро сказала я. «И я вовсе не собиралась, но я не знала, кому сказать, не служанке же». «Что за вещь?» Темнота словно сгустилась, сделалась ощутимо тяжёлой, и я еле выговорила. «Я покажу, только... отвернитесь, пожалуйста». Кажется, они засмеялись, только мне было не до того. Быстро приподняв подол, я отстегнула ножны и подняла их на вытянутой руке. Смешки прекратились, тишина вновь сделалась звенящей, и мне почудилось, будто из неё ко мне потянулись руки или лапы. Почти такие же, как у тени. Ощупали оружие и отдёрнулись одна за другой, словно обжёгшись. Я, однако, не чувствовала, чтобы кинжал нагрелся. Получается, врага поблизости нет? а эти люди просто досматривают нас». «Откуда это у тебя?» Негромко спросил ещё один голос. Я вдохнула поглубже, выдохнула и ответила, глядя в темноту. «Мне подарила его принцесса Карадин». Казалось, Иду сейчас хватит удар, даже невероятное самообладание не спасало. Глаза расширились, рот приоткрылся, словно она хотела закричать и уличить меня во лжи, но всё-таки сдержалась чудовищным усилием воли. «В самом деле?» «Зачем же?» «Она сказала, это могущественный оберег», — солгала я. В голове было пусто и звонко, в груди горело, и я говорила, что придёт на ум, потому что хуже быть уже не могло. «Старинный. Он поможет мне завоевать сердце Его Величества». Отчего же принцесса сама не воспользовалась им? «Я... я не знаю», — растерянно ответила я и посмотрела по сторонам. «Наверное, у неё есть другие вещи, а у меня вовсе ничего». Но я тоже достойна. А может, она решила уравнять шансы, потому что... Потому что она принцесса, и наверняка Его Величество отдаст предпочтение ей. Но состязаться, когда нет соперниц, попросту неинтересно. Ох, должно быть, я выдумываю. На самом-то деле она ничего такого не говорила. Кто-то из темноты забрал у меня кинжал, и на некоторое время воцарилась тишина. Я видела лицо Иды. Мертвенно-белая, неподвижная, словно восковая маска. В мою сторону она больше не смотрела. А вот Касса-Онна та глядела на меня с жадным любопытством, словно раздевала взглядом, и я невольно повернулась к ней спиной. «Лучше уж таращиться в темноту, чем на неё». «Гарротесса, знала ли ты о том, что колдовские амулеты запрещены во время испытания?» Раздалась наконец. «Конечно. Об этом нам сказали сразу же. Тогда почему ты взяла эту опасную вещь и принесла её с собой сюда?» встречу с его величеством. «Опасную?» Я надеялась, голос мой дрожит достаточно сильно. «О, нет, я не хотела. Я думала, это просто фамильная реликвия. А принцесса не сказала, что она колдовская. Не думайте же вы, что я способна распознать чары». «Вряд ли», — был ответ. «В отличие от кара и Мы еще выслушаем ее ответ. Хотелось бы знать, зачем и для чего она передала тебе эту вещь». «Хорошо, что ты не стала скрывать этого, иначе...» Что иначе, я не узнала. Темнота накрыла меня непроницаемым куполом. Наверное, так чувствуют себя птицы в клетках, когда на них набрасывают плотные покрывала. «Мне совсем не страшно. Мне вовсе не страшно», — твердил я себе. «Ни капельки не страшно. Вот только что сделали с Идой. Я хотела отвлечь от себя внимание, чтобы наш план удался. Но как-то оно выйдет. Не думай об этом». Напомнила я себе. «Страдай, мысленно кася плачь. Ещё можешь вообразить Касса-Онну на троне рука об руку с королём, а себя дома в гарете, вернувшаяся ни с чем. О, это было легче лёгкого. Я могла представить и победную улыбку соперницы, и язвительные слова, и горечь поражения, и утешение родных, немного фальшивые. Ведь в глубине души они надеялись на мой успех, а я добралась до самого финала, но всё испортила» не оправдала их надежд. Мысли это занимало приотменно. А что ещё нужно? Тень обвела мою шею, пощекотала за ухом, и я выдохнула с облегчением. Хотя бы она меня не покинет, что бы ни случилось. А если я погибну, то, наверное, сумеет вернуться обратно в свой привычный мир и... Может, даст Грифону знать, что я старалась. Старалась изо всех сил, но не сумела. Тень хлестко ударила меня по щеке лапой. А может, хвостом? И я очнулась. «Как это я не сумела? Я ведь ещё даже не приступала к выполнению задуманного!» Вспыхнул свет, и я зажмурилась от неожиданности. «Следуй вперёд, Городесса!» Приказали мне, и я послушалась.